Глава 19. Мост над пропастью. Даже не подозревал, что способен так бояться, до холодного пота, до пустоты в груди, до слабости в ногах, когда зубы начинают выбивать бесконечную дробь, а сам не способен рукой двинуть, лишь стоишь, как овца на заклании, и молишься, хоть бы скорее и чтобы не мучиться. И никаких мыслей вообще. Словно осталась одна оболочка, а душа уже отлетела. И вот когда уже все, наступил предел, понимаешь, жить будешь. И как это прекрасно просто жить. Хирург шел по грунтовой дороге. За поворотом только что скрылся волшебный лес. Раньше он не понимал, что Аня находит во всех этих сказочках для взрослых, фэнтези. А теперь дошло, какое же это было чудесное место, пока люди все не испортили. Ожившая сказка Диво, которому не перестанешь поражаться. Ничто его так не пленило в их путешествии, как совскок. И жаль, что не исправить. Это как городская свалка, испоганившая пейзаж и экологию. За километры разит разложившейся дрянью, так и здесь люди оставили незаживающее черное пятно. Родов среди человечества мало, как и героев. Баланс. Остальные просто обыватели. Они могут качнуться как к добру, так и к злу, в зависимости от обстоятельств. Но чаще предпочитают остаться в стороне, лишь бы их не трогали, потому что так проще и безопаснее, освобождает от ответственности. И каждый раз не знаешь, в какую сторону повернутся люди и куда он хирург метнется. ведь он, как все, как большинство, что уж врать самому себе. Но в глубине души Хочется верить, что сможет прыгнуть выше головы, потому что быть овцой противно. Хирург посмотрел на Катю и Игоря. Ребята окрепли и загорели, и не скажешь, что домашние дети. Футболки выцвели, брюки пообтрепались, у Кати джинсы вообще на честном слове держатся. Надо ей одежду нормальную найти, девочка все таки Аню можно было хлебом не кормить, дай походить по магазинам. Он никогда не понимал, зачем ей очередная кофточка. Кто ее в библиотеке видит? Зайдин несколько человек зайдет и все. Нет же, накупит всякого барахла, а потом обижается, что он не заметил. Так что надо Кате при возможности обновки купить, да и Игоря приодеть. Возраст у них такой, хочется нравиться. Ему одно время казалось, что между ними искра мелькнула. Несколько раз взгляды перехватывал. Оказывается, ошибся. Вроде времени немного прошло с Аниной смерти, а он может о ней думать, словно она не ушла навсегда, а просто уехала в другой город, хотя иногда нахлынет так, что дышать трудно, потому что невозможно примириться до конца. Это как ампутированный конечностью. Привыкаешь жить инвалидом, но порой возникнет фантомная боль и напомнит об ущербности. Так и здесь. Хирург посмотрел вверх и вздохнул. Как она там без меня? Как там они? Вопросы без ответов. Тяжелы жизнь, твои уроки. На третий день путешествия привычный пейзаж уступил место другому. Грунтовка сменилась мощёной камнем дорогой. Появились полуразрушенные строения, бывшие придорожные гостиницы, хозяйственные постройки, колодцы. Похоже, раньше здесь было оживлённо. Но внутри войти, все завалено обломками. А вот в колодцах вода сохранилась, не исчезла за столько лет. Возле них и делали привал. Консервы закончились, остались странные грибы и коренья, которые вручили лесные духи, скоро придется задуматься о пропитании. Хотя, как сказала Катя, в нужный момент им все подсунут. Что ж, скоро они в этом убедятся или нет. Город путники заметили издалека. Он расположился на холме. Высокие здания походили на зубы дракона, распахнувшего пасть. Тонкие шпили, венчавшие крыши, напоминали иглы, воткнутые в подушечку для рукоделия. Снаружи поселение было обнесено стеной. все, что удалось разглядеть, мостовая петляла по крутому склону, делая огромный крюк. Идти напрямую недалеко. Но без альпинистского снаряжения невозможно сорвешься. Поэтому путь растянулся на несколько часов, но делать передышку не стали. После очередного поворота выяснилось, что дорога оборвалась, словно ее взорвали динамитом. Через глубокую расселину протянулся длинный каменный мост. Двухъярусный виадук парил в воздухе, удерживаемый мощными опорами. Столпы образовывали полукруглые арки. Хирург насчитал десять штук. На фоне ясного неба сооружение оказалось белым кружевом, нарядным и торжественным. Хирург прикинул: похоже, что мост длиной метров сто, если не больше, и широкий, по нему и танк проедет, точнее, раньше бы мог проехать, от времени кладка местами обрушилась, оставив узкий перешеек. Они подошли к обрыву. Да, сваришься, лететь и лететь? Умрешь от старости быстрее, чем превратишься в мешок с костями. И обойти никак, заметил Игорь. Хирург столкнул камень в пропасть. Не получится обогнуть, ответил он. Пытались один раз, а после на нас Волканов натравили. Ни Кате, ни Игорь ничего не ответили. Он прав. Когда из деревни выбрались, их никто не преследовал. Значит, нападение было подстроено. Но лучше не думать об этом. Тошно. Останавливаться на привал не стали. Есть никто не хотел, да и нервничали. Хирург первым сделал осторожный шаг по мосту. Тот не шелохнулся, значит, передвигаться можно. По бокам мост был огражден металлическими кованными перилами. Они пострадали от ржавчины, но местами на них проступали изображения чудовищ: медуза, гаргона, драконы, грифоны и Василиски. Весь бестиарий в сборе. Путники спокойно дошагали до середины виадука, где он истончался до узкой перемычки. Перепрыгнуть нереально, идти по ней ненадежно, в любой момент можно сорваться. Хирург опустился на колени и потрогал камни, те шатались. Пришлось импровизировать. Он достал волшебную веревку, подаренную флутом, и бросил к дальнему ограждению. Веревка легко зацепилась за железный прут. Затем хирург обвязал другой конец вокруг талии Игоря. Ты полегче меня, поэтому иди первым, только будь осторожен, наставлял он. Пробуй дорогу ногой перед тем, как ступить. Я не ребёнок, отмахнулся тот. Кажется, я вжился в роль заботливого папочки, мысленно усмехнулся хирург. Аня бы не поверила. И оборвал себя. Не надо о ней думать, только не сейчас. Он не может позволить себе быть слабым. Игорь скинул рюкзак и бурдюк с водой и осторожно перебрался на другую сторону моста. Кладка выдержала. Затем Игорь на веревке перетащил вещи. Настала Катина очередь. "Опять высота", буркнула она. "Не смотри вниз, только вперед!» — наказал хирург. Катя помотала головой и отвернулась, но хирург не отстал. "В случае чего не сорвешься. Веревка подстрахует, а Игорь тебя вытащит". "Да поняла уже", отрезала она, "не в первый раз". Только от этого не легче. Может и не в последний. Что-то затянулся путь. Но вслух высказывать свои опасения хирург не стал, Незачем лишний раз нагнетать обстановку. Катя аккуратно, балансируя как акробат над пропастью, миновала перешеек. В одном месте она остановилась и с опаской двинулась дальше, но все обошлось. Там камни сильно шатаются, крикнула она. Хирург закрепил конец веревки вокруг пояса. Теперь его очередь. Если посмотреть вниз, видна узкая лента реки, несущаяся с шумом. Течение здесь быстрое, да и огромные камни виднеются. Если сорвешься, подпишешь себе смертный приговор. Впереди отвесная скала, на ней растут кривые деревья. Какая сила заставляет их цепляться за жизнь? Чудо! А что гонит людей в горы? Что помогает им строить величественные соборы? Огромные пирамиды, мосты над пропастью, какая сила. Он ступил на следующий булыжник, перенес тяжесть на правую ногу и сделал шаг. И тут каким-то нутром, звериным началом, почуял полустон, полувздох моста и рванул вперед. Кто бы сказал раньше, что он способен с места сигануть метра на 3, не поверил. Грудью грохнулся на мост, да так, что дух вон, как в сказках. А позади уже зияет провал. И хотя страховка висит вокруг пояса, но вот именно, что всегда в жизни есть место для но. Веревка не выдержала и оборвалась, например, или железный пруд проржавел и вылетел из ограды при резком рывке. Обошлось, снова обошлось. Хирург поднялся, Катя с Игорем уже подбежали, взволнованные, смотрят на него как на героя. "Сторого выпрыгнули?" Уважительно сказал Игорь. "Да, круто", подтвердила Катя. "Жить-то хочется", ответил он просто. И почему-то Игоря с Катей эти слова так рассмешили, что они долго не могли успокоиться. Хирург тоже заразился весельем. Так и шли подхихикивая до конца виадука.